13. Закаулки Каира Да, конечно, подтвердил полковник Грей. Все семь чудес света были созданы еще до Рождества Христова. Греки относят их создание ко второму веку до нашей эры. Однако все они исчезли, за исключением самых больших и старых. Обмахиваясь шляпой, Грей указал на запад, туда, где протекал Нил. Сохранились лишь пирамиды Гизы, построенные еще за два тысячелетия до ходоносора на месте висячих садов Семирамиды. Они были очень старыми уже тогда, когда остатки рухнувшего бронзового колоса Родовского увез прочь сборщик утиля. Руки полковника загорели до черноты, а лицо осталось цвета обожженного кирпича. Он отхлебнул джина с лимонным соком и как бы нехотя продолжил своим тягучим, негромким голосом. «После того, как мы с вами, доктор, перестанем существовать, после того, как перестанет существовать и сама Англия, они все еще будут стоять на своем месте. Завтра, если хотите, я вам их покажу». «Тут совсем недалеко». «Перейти по мосту через Нил, и вы уже рядом с ними». Я пожал плечами, не желая связывать себя никакими обязательствами по прибытии в Александрию. Холмс развил бурную деятельность. Он посылал телеграмму за телеграммой и, без сомнения, уже выработал определенные планы. Он попросил полковника Грея без проволочек доставить меня в Каир, а сам остался в Александрии. Не исключено, что побывал и в Розетте. Полковник, очевидно, был старым египетским служакой, хотя я не мог бы с определенностью сказать, в чем именно состоят его обязанности в протекторате. Он отвез меня в гостиницу Шепарда, на этом его миссия закончилась. Я был рад оказаться в этом спокойном, благословенном месте, где собиралось здешнее британское общество. При виде его мои щеки вновь разрумянились. Мы сидели на веранде. Освещенном обычаям месте, где по вечерам за бокалом чего-либо горячительного собираются англичане. Грей, неистощимый источник знаний, поведал мне об экспедиции 1881 года немецкого фиолога и египтолога Карла Рихарда Липсиуса и раскопках возле Сфинкса. Тогда-то он и о близлежащих пирамидах. Откровенно говоря, я уже пересытился описаниями чудес этой древней страны и стремился почерпнуть более современную и полезную информацию. Полковник, у меня сложилось впечатление, что в городе слишком много военных. В его глазах мелькнуло удивление, затем он хмыкнул и издал еще целый ряд нечленораздельных звуков. «Здесь происходят какие-то беспорядки?» – настойчиво допрашивал я. «Ничего особенного», – ответил он уклончиво. «Но вы что-то подозреваете». «Ведь вы здешние отличаетесь способностью предугадывать события». Он не стал оспаривать мое утверждение, наоборот, с готовностью согласился. Египет, знаете ли, теснее связан с Востоком, чем с Европой. Все восточные люди в глубине души ужасно, суеверны, давно уже назрел очередной период религиозного возрождения мусульман. Город взбудоражен каким-то пророчеством или слухом, скорее всего, слухом. Поскольку он был не склонен продолжать разговор, я попробую расшевелить его. Уж не грозит ли нам очередная история с Махди? Боже, сохрани! Слух очень странный, будто пророк вот-вот восстанет из могилы. В Аль-Ахрам появилась подстрекательская статья. Заметив мое недоумение, он поспешил разъяснить. Здесь это ведущая газета. Для них довольно необычно комментировать слухи, распространяемые в мечетях и базарах. Но полковник Грей отставил свой бокал. Не хотите ли еще? Поинтересовался он. Нет, спасибо. Послушайте. Я вам очень признателен за то, что вы взяли на себя труд стать моим гидом, но не хочу быть вам обузой. Я пообедаю здесь и в гостинице, а затем хорошенько отосплюсь. Да-да, мистер Холмс говорил, что весьма озабочен вашим состоянием. Я почувствовал, что полковник не прочь был освободиться от меня. «Я зайду утром. Надеюсь, к этому времени мистер Холмс уже появится», — сказал он, не сильно пожимая мою руку. Затем снова хмыкнул и, видимо, решил еще немного задержаться. «В Лондоне, знаете ли, нелегко понять, что здесь происходит?» «На границах империи?» «Да, но...» Похоже, ваш друг неплохо осведомлен. Можно было только догадываться, каким образом полковник Грей разузнал об этом. И, естественно, я усомнился, в самом ли деле этот типичный на вид старый колониальный служака с холерическим лицом таков, каким представляется. Понежившись в прохладной ванне, я надел легкий костюм, который по совету полковника купил в лавке напротив и отправился ужинать. Но после изнурительного путешествия аппетита у меня все еще не было. Поужинав, я направился на веранду гостиницы. Приятно было чувствовать твердый пол под ногами. Заходом солнца легче дышалось. Впрочем, вечер не принес освежающей прохлады. Однако в своем новом костюме я от жары не страдал, но не имея никаких известий, от Холмса прямо-таки не знал, что делать. То ли пересечь улицу и осмотреть расположенные под аркадами магазинчики, то ли возвратиться к себе в номер как вдруг увидел его. Он шел по шаре Камель. коренастый, коротконогий. Правда, это не мешало ему двигаться достаточно быстро, говорят все восточные люди, все китайцы, на одно лицо. Но вопреки этим разговорам я сразу же Узнал Лу Чанга, адвоката китайца, чьими услугами пользовался Чу санфу. При свете фонаря я успел разглядеть его лицо с оливковым отливом и слегка раздвинутыми губами. Ослепительно белые зубы были такими крупными и такой правильной формы, что легко сошли бы за фальшивые. Не раздумывая, я отбросил прочь папиросу и пошел за ним следом. Адвокат направлялся в сторону парка СБК, и для удобства наблюдения я перешел на другую сторону улицы. На ходу я вспоминал, какую необыкновенную ловкость проявлял скользкий стайлз, который достиг в деле слежки просто поразительных успехов. По улице двигался довольно густой поток экипажей, и меня не так-то просто было заметить, а в случае чего я мог бы повернуться лицом к одной из многочисленных витрин. Сначала я действовал интуитивно, но затем стал мысленно оценивать ситуацию – Конечно, появление лондонского адвоката в Каире не могло не вызывать удивления, но, с другой стороны, что удивительного в том, что члены шайки Чу Санфу уже собирались там, куда направлялся их предводитель. Если бы я только смог узнать, где остановился Лу Чанг, я сообщил бы эту важную информацию Холмсу, когда он прибудет в Каир. Затем у меня мелькнула мысль, как было бы хорошо, если бы великий сыщик был со мной, ведь следовать по пустынным улицам почти незнакомого мне города за членом преступной группы дело весьма рискованное, И помощь мне бы не помешала. Но мое предприятие не для слабонервных. Пути назад нет. Мы были уже на границе европейской части города. Дальше шли базары и узкие улочки его туманной части. Прохожих становилось все меньше, и вскоре улицы совершенно обезлюдели. Лучанг продолжал идти, не оглядываясь, что наверняка бы насторожило более опытного в таких делах человека, чем я. Наконец китаец на миг остановился, бросил взгляд через плечо и свернул вперёд. В это время меня как раз залило светом одного из редких фонарей, что угрожало мне разоблачением. Лучанг, казалось, не заметил меня, и только тут ко мне, наконец, вернулось благоразумие. Старается завлечь меня в ловушку, подумал я, он или кто-то другой приметил меня в гостинице и решил хитростью выманить оттуда. Ну что ж, эта игра для двоих ободрил. Я себя. Я прошел по улице дальше, даже не заглядывая в переулок, где скрылся адвокат. На следующем перекрестке я повернул за угол. Кругом не было ни души. Все здешние обитатели разошлись по домам. В этом нет ничего удивительного, ибо Каир просыпается очень рано. Убедившись, что никто за мной не наблюдает, я перешел на бег и, запыхавшись, добежал до следующего угла, остановился и осторожно заглянул в переулок. Если бы вдруг появился лучанг, я мог бы следить за ним, оставаясь незамеченным. Но китайца нигде не было видно. Проулок оказался тупиком. Самым разумным, пожалуй, было бы вернуться в гостиницу, но если члены шайки охотятся за мной, то легко могут меня догнать на этих слабо освещенных улицах, а у меня нет никакого оружия, чтобы защищаться». Жаль, конечно, что я оставил свой револьвер в чемодане, но ведь я не предполагала, что совершу вылазку в ночной карьер. Выглядывать из-за угла было совершенно бесполезно, поэтому я перевел дух и завернул в тупик. Здесь царила кромешная тьма, в которой я не различал ровным счетом ничего, но зато и меня никто не мог увидеть. Так, во всяком случае, мне тогда казалось. Лучант вероятно, зашел в какой-то дом. Может быть, он все-таки не заметил, что его преследуют. У меня еще оставалась возможность протрубить поспешное отступление и вернуться в гостиницу, запомнив это место, чтобы затем доложить обо всем Холмсу. Все время, дотрагиваясь до стены справа от себя, я двинулся на ощупь черепашьим шагом, боясь наткнуться на какое-нибудь препятствие. Так обычно в своих непомерно широких штанах крадутся клоуны-парени. Пробираясь в кромяшной тьме, я заметил в конце проулка тусклый свет, который, казалось, отрезал мне путь к отступлению. Затем раздался тихий, пришептывающий голос. Кто-то совсем рядом раздернул занавески. На тротуаре вырисовывался освещенный прямоугольник. Я замер, инстинктивно прижавшись спиной к стене. Голос звучал весьма приглушенно. Затем я услышал, как кто-то двигает стол по полу на первом этаже. Мелькнула чья-то тень. Я придвинулся ближе к окну, снял шляпу и, собравшись с духом, заглянул внутрь. За простым круглым столом сидел лучанг, а напротив него... Всей своей тушей возвышался маньчжурский борец, который сторожил меня в свое время в заточении у Чусанфу. Даже если бы адвокат вытянулся во весь рост, ему все равно пришлось бы смотреть на исполинского манжура снизу вверх. Яхта должна прибыть завтра, произнес Лучанг. В этой фразе, видимо, было какое-то скрытое значение, ибо маньчжур кивнул. «Боже, вот неожиданная неудача!» — обрадовался я. «Я присутствую при важном разговоре и, может быть, разрешу загадку серии недавних странных событий». «Надо подготовиться!» — продолжил Лу Чанг. Я так и не узнал, о чем шла речь, ибо мой рот, заглушая всякие попытки хотя бы слабого протеста, зажала чья-то тяжелая мозолистая рука. Не мог я оказать и какого-либо заметного сопротивления, ибо другая рука, словно швартов, обвила мое тело. Я попробовал пинаться, к сожалению, без всякой для себя пользы. Неожиданно, к моему вязчему удивлению, объятия вдруг разомкнулись. Большое обмягшее тело глухо шлепнулось от тротуара. Оказалось, это брат маньчжурца, который тоже входил в шайку Чусанфу. Не имея ни малейшего понятия, что же все-таки произошло, я мог только предполагать, что на голову великана свалился тяжелый предмет, к примеру, большой цветочный горшок. Лишь одно не вызывало сомнений — они знают о моем присутствии. Тут я, кстати, вспомнил, что для китайцев сильное удивление сродни страху, а точнее верный источник страха. Вот этим, пожалуй, и следовало воспользоваться, если я не хотел через какое-то время оказаться в положении ощипанного и зажаренного гуся. Набравшись мужеством, я распахнул дверь рядом с окном и, миновав дурно пахнущую прихожую, через другую дверь попал в комнату, куда я так старательно заглядывал с улицы. Радостная улыбка в вмиг слетела с глуповатого лица лучанга. Блеск маленьких обсидиановых глазок тотчас потух, как только китаец увидел, что меня никто не экскортирует. «Добрый вечер!» деловито поздоровался я. «Пошлите этого громилу за братом, который в беспамятстве валяется на улице!» И я уселся напротив адвоката, с удовольствием наблюдая за его реакцией. «Ваша попытка применить насилие смехотворно, ведь я пришел просто...» переговорить с вами. Затем пришли. В полной растерянности Лучанг что-то быстро произнес по-китайски. Борец тотчас покинул комнату. Такой примитивной хитростью вы могли бы заманить в западню разве только ребенка, презрительно произнес я. Даже инспектор Лейстрит, который, как известно, звезды с неба не хватает, посмеялся бы над вами. Заметив в глазах Лучанга растущее беспокойство... Я предложил, не ослабляя натиска. <с> «Боже мой! Вы, по-видимому, слишком любите театральные эффекты. Открытое окно голоса, конечно же, англосакс не сможет сдержать свое любопытство. Уж не принимаете ли вы меня за круглого идиота? Ведь вы не стали бы говорить по-английски, зная вы о моем присутствии». «Нет, конечно, вы говорили бы на своем родном языке». Я откинулся на высокую спинку стула с презрением, взирая на Лучанга. Сия мысль посетила меня с некоторым опозданием, но Лучанг не мог знать об этом, что давало мне некоторое преимущество. Зачем же, зачем же вы пришли сюда, если опасались западни, чувствовалось, что лучанг пытается обрести твердую почву под ногами, дабы предупредить, что ваша игра проиграна. Адвокаты говорят, народ осторожный, пора бы вам подумать о собственной шкуре. На лице его отразилось искреннее смятение и замешательство. Лучшее средство защиты — нападение. Поэтому я, стараясь сохранить холоднокровие, продолжил разить его словами. «Послушайте, я хочу дать вам один великодушный совет. Здесь у вас я в полной безопасности». Я обвел рукой окружающую грязь с таким высокомерием, словно выседал за письменным столом комиссар нового Скотланд-Ярда. Примечание. В 1890 году Скотланд-Ярд был переведен на набережную Темзы. Поэтому его стали называть новым Скотланд-Ярдом. Примечание. Редакция «Конец». «Примечание. Вы, близкий друг и помощник этого дьявола Холмса, утверждаете, что здесь вы в безопасности?» Брызгая слюной, пролопотал адвокат. «В полной. Я навис над столом и словно бы вонзил в него свой указательный палец». Очень эффектный жест. Холмс зачастую пользовался подобным приемом, желая подчеркнуть сказанное. Если Чусан Фу завтра прибудет в Каир, не в ваших интересах устраивать нам встречу, ведь я тотчас поведаю ему о полном крахе его лондонской организации. Лучанг мгновенно оцепенел. Он не вполне понимал, на что я намекаю, но звучали мои слова весьма грозно. Он с тревогой уставился на меня. В глазах читался немой вопрос. Я не замедлил с ответом. Лаймхаусское отделение полиции имеет копии всех документов, связанных с операциями Чу Санфу в Лондоне. И откуда, как вы думаете, они были взяты? Из ваших досье, конечно. Хранить такую информацию в сейфе весьма неосмотрительно. Готов побиться об захват. Что? И чу фу будет э, такого же мнения. Никто не вскрывал моего сейфа. Э, в самом деле? Э, к тому же, добавил он в отчаянной попытке оттянуть фатальный момент, ни один документ не пропал. Я рассмеялся. Сделать это было не так-то легко в моем положении, но я все же сумел. Они были сфотографированы. Но это противозаконно. Да, верно. Вы имеете право подать иск. Но против кого? Против взломщика, который проник в ваш дом? Против фотографа? Не стоило говорить о том, что тощий делеган совместил функции обоих. Или против того, кто спланировал всю операцию. Хамс! воскликнул он с горечью и ожесточением тотчас, скривившись, При одной только мысли о том, каковы будут последствия, и вдруг в его глазах замерли хитрые искорки. «Если вы не скажете, чу фу...» Прежде чем он успел обрести уверенность в себе, я остановил его, предостерегающе подняв ладонь нельзя допустить, чтобы он увидел труп. К тому же вряд ли он поверит, что вам с таким исполином не удалось меня захватить. Зажегшееся был свет надежды на лице адвоката погас. Теперь он являл собой лишь пассивное смирение что вы предлагаете? За последнее время я столько нового узнал о Египте от Холмса и сэра Рендольфа Репа, а затем и от полковника Грея, что решил воспользоваться своими новообреченными знаниями. Древние обитатели этой страны старались не вносить в летописи неприемлемые для них моменты истории, Поэтому почти ничего не известно о царствовании некоторых фараонов Египта. Я же предлагаю стереть из памяти сегодняшний вечер, будто его никогда и не было, и я сюда не приходил. Прикажите маньчжурам держать язык за зубами, и все проблемы решены. Наморщив лоб, адвокат тщательно обдумывал мое предложение, выискивая в нем какой-либо подвох. Очевидно, он так ничего криминального и не обнаружил, ибо встал и показал на окно. «Я согласен. Вам лучше вылезти через окно. И я позабочусь о том, чтобы маньчжоры держали язык за зубами». Вылезать на улицу через приоткрытое окно было ниже моего достоинства, но я был окорлен тем, что довольно-таки ловко выкрутился из этого трудного положения. Конечно, пришлось общаться с преступниками, но это все же лучше, чем покоиться в мелкой могиле в зыбких песках Египта. Или быть пленником Чусан Фу, который едва ли питал ко мне благосклонность. Поспешно возвращаясь в гостиницу, я испытал, однако, угрызение совести, к лицу ли мне играть роль шантажиста? Но я был жив и свободен, и если и погрешил против истины, то во имя благого дела. К сожалению, у меня не было алиби, дабы оправдать свои ночные похождения. Довольный собой, все еще в приподнятом расположении духа, я столкнулся в вестибюле гостиницы с встревоженным, нет, скорее даже разгневанным полковником Греем. «Боже праведный, где вы так долго пропадали, доктор? Мои люди уже обыскали весь город». Его лицо побагровело, и я лишний раз убедился, что он отнюдь не заурядный служак, каким представляется, я возорился на него совершенно спокойно, едва ли не с некоторым удивлением. Я проводил свое расследование, полковник. Пожалуйста, объясните, чем вы так озабочены? Конечно, у меня был пустяковый повод для гордости, но о нем я сохраню память на всю жизнь. Вы проводили что? Грея, оказалось, вот-вот хватит апоплексический удар. Да как вы не понимаете? Случись с вами, что в Лондоне с меня снимут голову? Он собирался продолжить в том же духе, но вдруг спохватился. Тут должно быть какая-то тайная подоплека. Видимо, подумал он, неизвестно, что собой представляет этот доктор, и лучше бы вести себя с ним помягче. Дисциплина взяла свое, и его поджатые губы скривились в невеселой улыбке. «Простите мою горячность, сэр, но ведь вы наши гости!» Последней фразой он явно старался сгладить возникшую неловкость и прекрасно понимал, что я тоже понимаю это. Он с благодарностью воспринял оставленную ему лазейку. Прибыл некто Орлов из Министерства иностранных дел. Он справлялся вас, доктор? Я взял на себя смелость отвести его к вам в номер. «Спасибо, полковник, я у вас в долгу». Грей едва не прищелкнул каблуками, когда я направлялся к лифту, стараясь по возможности сохранять серьезную мину. Теперь у меня уже не оставалось никаких сомнений насчет деятельности полковника в Египте. Огромная группа людей разыскивала меня по всему городу, персонал гостиницы посолушно выполнял его волю. Грей, несомненно, представитель военной разведывательной службы. В Каире замаячивала темная тень Орлова. Для нашей доставки выделили миноносица. Очевидно, деятельность Чусанфу в Египте беспокоила не только Холмса. Прежде чем войти в свой номер, я постучался. Врываться без предупреждения в комнату, где находился Орлов, казалось небезопасным. Широкоплечи, тайные, агент удобно выседал в кресле рядом с ним, лежала шляпа с полями с остро заточенной стальной кромкой, весьма опасным оружием в его руках. Легкая озабоченность, таившаяся в его зеленых глазах, сразу же исчезла при моем появлении, подчеркивая одно весьма приятное для меня его качество. Видимо, оценивая меня неверно, что было совсем не свойственно его проницательному уму. Он обращался со мной как с равным, и я всегда был ему за это благодарен. «Надеюсь, — протянул он с ленивой улыбкой, — полковник Грей уже извещен о вашем возвращении. Этот джентльмен легко возбудим». «Люди Чусанфу здесь, э, в Каире», — выпалил я. Вы выследили их? Здесь адвокат Лучанг и двое телохранителей маньчжуров, одного из которых вы, помнится, так ловко уложили в Лондоне. Да, небольшая стычка на Бейкер-стрит. А вы, оказывается, без дела не сидели. Так уж случилось, что я заметил Лучанга, Либо он постарался сделать так, чтобы вы его заметили. Подобная мысль приходила мне в голову. Откликнулся я. Тайный агент не стал разбивать эту тему, чем вновь в которой уже раз заслужил мою благодарность. Вполне естественно, что части группы Чу находятся тут, в Каире, ожидая его прибытия. Любопытно, знают ли они, что он затевает? Сомневаюсь. Я всего лишь выразил вслух догадку, что посетила меня во время разговора с лучангом в тюземной части города. Более того, я уверен, что его замысел воспринят без особого энтузиазма. Внутренние разборы. «Ну, должно быть, они чувствуют, что его звезде скоро осуждено закатиться!» Орлов чуть сверкнул глазами. «Иногда, Ватсон, признаюсь, вы меня удивляете!» «Случается, я и сам себя удивляю, — подумал я, — как я объясню все это Холмсу?» Сыщик начнет вдаваться в подробности, которые Орлов предпочитает игнорировать. Тут-то и наступил момент истины. В запертом изнутри замке повернулся ключ, и в комнату, как всегда, поджарый и подобранный, вошел Холмс. Итак, резюмировал, он, бросив свою охотничью шляпу на кресло. Орлы слетают! чтобы сразиться с силами зла, — вставил Орлов. Я весьма удивился этой реплике, вот уж не думал, что ему свойственно чувство юмора. — Что новенького? — спросил Холмс. — А вы выглядите много лучше, — добавил он, переведя взгляд на Орлова. «Все идет своим чередом», — отмахнулся тайный агент. «Голоса покупаются, языки развязываются, слух растет точно снежный ком. Подобная пропаганда, вероятно, обходится дорого, но она эффективна». «Вы имеете в виду брожение среди мусульман?» — уточнил я и заметил, как Холмс с Орловым переглянулись. — Сообщение в местной газете, — пояснил я. — Расскажите, — попросил Орлов. Это свидетельствует о том, насколько сильно подводное течение. В стране, да и на всем континенте, где печатное слово находится в руках немногих слухи, распространяющиеся среди караванщиков и на базарах имеют куда большее значение, чем первая полоса «Таймс». В Египте все еще велика роль городских глашатаев, и, передаваясь из уст в уста их истории, отнюдь не утрачивает своей значимости. Наступила тишина. Холмс с Орловом многозначительно переглянулись. Я испытывал то же чувство, что и при беседе Орлова с Майкрофтом Холмсом живо ощущалось, как оба, если так можно сказать, собеседника, ибо никто из них не проронил ни слова, взвешивают факты, и каждый из них читает мысли другого. Впрочем, все это показалось бы необычным только человеку постороннему, ибо Вейкфилд Орлов был как бы продолжением Майкрофта Холмса. Ходячий арсенал, как называл его Холмс, был призван вселять ужас в сердца врагов нации. То, что Этот необыкновенный человек был заодно Шерлоком Холмсом, являлась совсем другим делом. Наконец сыщик нарушил полное безмолвие. Вы связялись с Лондоном, Орлов кивнул, и уайт и Даунинг-стрит прекрасно отдают себе отчет в том, что здесь надвигается кризис. Кабинет министров собрался на, на совещание. Дебаты были довольно продолжительными и разгоряченными. В конце концов вынесли решение проучить это щекотливое дело находящемуся на месте британскому подданному, который уже имеет значительные заслуги перед короной. Тайный агент помолчал, давая нам время, как следует, осознать его слова. Затем бесстрастным голосом продолжил. «Если вы не примете это предложение, то вторично откажетесь от титула, сэр!» Холмс только махнул рукой. «Не хочу, чтобы бедного майкера» Обвинили в покровительстве родственник. Балом правит лорд Беллинджер и лорд Кантомир. Насколько я помню, лорд Кантомир очень высоко оценил вас, упомянув о деревянных кораблях и железных людях». «Пожилому сэру, возможно, не достает оригинальности, но в красноречии ему не откажешь», – сухо прокомментировал Холмс. Я смотрел, на него не скрывая удивления. «Ну что ж, Батсон, вам придется показать, на что мы способны. Не то стыдно будет показаться на Бейкер-стрит». «Мы? Что до меня?» то вы вполне можете считаться вице-королем Египта. К чему так преувеличивать, старина? Несомненно, во всех донесениях будет фигурировать слово «неофициальный». Его же употребит и августейшая особа в Балморальском замке. Орлов не доверял политикам и признавал только прямой подход, но хотел быть справедливым. Это единственное возможное решение. Слово «расследование» можно толковать неоднозначно, и правительство огораживает себя от возможных неприятных последствий, присовокупя к нему определение «частное». «В надлежащие сферы направлены распоряжения. Можете рассчитывать на сотрудничество с инстанциями, даже если оно и будет предоставлено без особой охоты». «Хорошо», — откликнулся, вскакивая Холмс. «События, как мы знаем, приближаются к кульминации. Прежде всего, следует внимательно наблюдать за передвижениями яхт. Чу санфу. Хиншурикаму вот-вот должна прибыть. Если мусульманский мир будет оповещен о том, что до сих пор хранилось в глубокой тайне, то сделано это будет в каирской мечети аль асгар Вот уже целое тысячелетие, как и здесь находится религиозный центр ислама. «Это вполне сообразуется с чувством местного населения», – заметил Орлов. «Полагаю, уже пора спать. Сменю тем сыщик. Почему бы вам не остаться у нас?» Добавил он, обращаясь к Орлову, места вполне достаточно. В наши гостиничные апартаменты вела одна единственная дверь. Около нее-то Орлов и устроился. Присутствие Холмса в Каире обрело чрезвычайную важность, и прежде чем достичь двери, нашей спальне любому непрошенному посетителю пришлось бы незамеченным миновать Орлова, что было практически невозможно, ибо тот обладал чуткостью бенгальского тигра. Прежде чем потушить свет, я поведал Холмсу о своих приключениях в закоулках Каира. На его лице попеременно отразились сначала суровость, затем серьезность и, наконец, — Слава Богу, Ватсон, вы спаслись только благодаря своей находчивости. Что бы я делал, если бы Лучанг расправился с вами? В этих нескольких словах отразились те самые эмоции, проявлять которые Холмс не позволял себе с того дня, как я был задет пулей убийцы Иванса. Мне вновь приоткрылась эта великая душа, что скрывалась под маской холодного, даже сурового сыщика. Словно устадившись своего порыва, он тут же изменил тон. Шекспир прав, все хорошо, что хорошо кончается. На следующее утро после завтрака к нам потянулись представители местных властей и я узнал, что ситуация в стране весьма неблагополучна. Здесь, на краю аравийской пустыни, вся ответственность в период кризиса возлагалась на плечи частного лица из Лондона. Присутствие помощника доктора только усугубляло положение. Поэтому я связался с Греем и напомнил данное им накануне обещание свозить меня к пирамидам. Судя по тону, полковник был недоволен тем, что придется на время забросить важные дела, но тем не менее согласился. Он провел меня до моста через Нил. По утрам, объяснил мне полковник, тут бывает большое скопление людей и животных. Здесь и в самом деле было великое множество верблюдов и ослов. На них восседали или вели на поводу не менее многочисленные мужчины в тюрбанах и закутанные в чадру женщины. Хватало и нищих ребятишек. Я ожидал, что нас со всех сторон осадят арабы, требуя бахшиша, но этого не случилось. Несомненно... Их остановил военный мундир полковника и его сугубо официальный вид. На другом берегу Нила нас ожидали ослы. Мы оседлали их и направились в сторону трех пирамид, возвышавшихся над морем песка. Грею, вероятно, приходилось сопровождать многих. Приезжих. Среди них он упомянул и принца Уэльского. Я прекрасно знал, что это произошло в 1862 году, из-за чего можно было сделать вывод, что полковник уже давно находится в стране. Перед тем, как начать экскурсию, он напомнил мне, что жара тут бывает невыносимой а я еще не полностью оправился от путешествия по морю. Поэтому я на всякий случай захватил с собой небольшую медицинскую сумку. Казалось, пирамиды находятся очень близко, рукой подать, но впечатление было ошибочным. Я предложил посетить крупнейшую из них, пирамиду Хеопса, и когда мы подъехали ближе, Я был поражен тем, что пирамида высотой более 400 футов кажется не такой уж высокой. С другой стороны, в ярком солнечном свете, ослепительно отражавшемся от каменных плит, определить ее истинные размеры было не так уж просто. У подножья... Мной овладело горячее желание забраться на самую вершину, желание которое не нашло одобрения у Грея. Пирамида напоминала огромную лестницу, если можно назвать ступеньками уступы в 4 фута. Поэтому подняться на самый верх с виду было не так уж трудно. Грей решил пойти мне навстречу. И через полчаса весь в поту и запыхавшийся я стоял на старейшей и самой большой из всех пирамид. В давно минувшие времена она была выше, но теперь на месте ее искрошившейся верхушки образовались площадки шириной более чем в 30 футов. Общество Горея оказалось для меня очень ценным, потому что он показал и назвал хорошо видимые отсюда другие пирамиды и различные гробницы. Словно зачарованный, любовался я изумрудно-зеленой долиной Нила. С другой стороны... Бескрайняя пустыня, простиравшаяся за рекой, наводила ужас своим однообразием. Теперь стало ясно, насколько обоснованы предупреждения полковника о здешнем полудином зной. Впечатление было такое, будто я нахожусь в турецких банях Невиля на нортамберленд авеню Ни наверху, ни у подножия пирамиды не было никакой тени. Грей предложил спуститься по северной стороне, где чуть ли не в самом низу находится вход в гробницу Хеопса и там укрыться от испепеляющего солнца. Я охотно согласился. Пауковник посоветовал мне вплотную подходить к краю каждой плиты, откуда уже видна нижняя. Это была необходимая предосторожность. Обычно я побаиваюсь высоты, но тут не испытывал никакого страха. Так сильно было желание укрыться от палящего солнца и жары. Наш спуск состоял из длинной череды прыжков с одной плиты на другую. Наконец мы достигли темного коридора, который круто спускался вниз. Снова небо здесь было, значительно свежее и прохладнее, чем снаружи, где, казалось, солнце угрожает вытопить весь жир из моего тела. Грей предложил мне пройтись по склепам, осмотреть погребление фараона и его супруги, но я отклонил предложение, зная, что там нет ничего заслуживающего внимания. Я полностью отдавал себе отчет, что здесь, на глубине, среди неиссякающего потока туристов, мне ничего не угрожает, но чувствовать над собой... Тонны и тонны огромных камней было довольно неприятно, необъяснимое, но вполне реальное ощущение. Я кое-как, наконец, отошел от жары и рад был спуститься вместе с полковником на землю и усесться на своего осла. По пути к сфинксу, Мы миновали несколько больших шатров, которые я заметил еще с верхней площадки пирамиды. Грей объяснил, что эти шатры, вероятнее всего, принадлежат арабам с юга, бедуинам, которые дожидаются спада жары, чтобы свернуть временное жилище и направиться дальше, скорее всего, в Каир. В легкой тени от этих белых передвижных домиков стояли превосходные, стреноженные лошади. Грей ехал впереди. Видимо, подсчитывая, сколько раз, ему приходилось сопровождать экскурсии всяких идиотов. Вот тут-то из ближайшего шатра и вышел высокий бородач, одетый в длинный, развивающийся балахон из какой-то, как мне показалось, тончайшей ткани. Это одеяние было перехвачено широким поясом из серебряных пластин, к которым крепились узорчатые ножны с вложенной в них кривой саблей. На ногах у него были расшитые туфли с острыми мысками. — Настоящий Дэнди пустыни, — подумал я. За ним следовал другой мужчина с неухоженной черной бородой. Щекую его от виска к носу, пересекал кривой шрам, затягиваясь, рана, видимо, оттянула вяка вниз, что сильно обезобразило лицо. Пока я смотрел на них, второй бордач вытащил из-за кушака кривой кинжал. Издав громкий предупреждающий вопль, я выхватил свой медицинский саквояж и изо всех сил швырнул в нападающего. Сумка попала ему в голову как раз в тот миг, когда он, выхватив кинжал, бросился на обернувшегося на мой крик высокого араба. Возможно, именно моя сумка помешала второму арабу нанести фатальный удар. Кинжал скользнул под длинные рубахи и, вскрикнув от боли, первый араб ударил нападавшего ногой в пах. Затем на солнце сверкнула выхваченная из ножен сабля и раздался глухой звук, похожий на удар топором по животному на бойне. В следующий миг нападавший уже валялся на земле с почти перерубленной шеей, откуда ручьем хлестала кровь. Я, не раздумывая, соскочил с седла и помчался за своей сумкой. Высокий араб привычным движением вытер свою саблю об одежду, убрал ее в ножны. На груди у него... Пропитывая ткань рубахи, расползалось красное пятно. Очевидно, он был ранен. Подъехал Грей и попытался оценить ситуацию. Тем временем из шатров выбежало несколько бедуинов, вооруженных кинжалами и ружьями. Пока я проверял содержимое сумки, все ли там осталось неповрежденным. Они чуть было не расправились со мной. Раненый что-то резко сказал на неизвестном мне языке, по всей вероятности арабском, и они тут же успокоились. Исполненный достоинство бородач, собирался что-то мне сказать, но я опередил его. «Сэр, я...» — Джон Ватсон, доктор медицины, вы раненые, я должен вас осмотреть. Я сам не знаю, чего рассчитывал добиться своими словами, ведь я говорил, естественно, по-английски. Но у меня не было времени разводить церемонии. Я надорвал рубаху со стороны правой груди, где алела довольно большая, хотя и не смертельная рада. Бедуины громко зароптали, но тут же замолчали, подчинившись знаку моего пациента. По своему обыкновению они образовали полукруг и стали пристально за мной наблюдать. Если арабы не могут в чем-то участвовать, они становятся внимательными зрителями. Грей, которому полностью возвратилось его обычное холоднокровие, убрал руку с кобуры своего армейского револьвера. Я показал одному из окружающих меня бедуинов, как нужно держать флакон с антисептической жидкостью, составленной на основе перекиси водорода из рта бедуина, Так несло чесноком. Что-нибудь у меня под рукой ничего лучшего. Я мог бы использовать его дыхание в антисептических целях. Его глаза были широко раскрыты от испуга. Он, словно против своей воли, вынужден был принимать участие в некоем чародействе. Бедняга, похоже, чувствует себя жертвой, предназначенной на «Заклание», — подумал я, вынимая пробку из флакона и показывая ему, как лить жидкость на тампон. Когда я остановил кровь, моим глазам открылась довольно большая рана. Пришлось усердно поработать тампоном. На всех лицах выражалось глубокое изумление, но мой пациент держался спокойно, я бы даже сказал стоически. Если учесть условия, в которых все это делалось, я наложил бинт достаточно аккуратно. Забирая свою сумку у раненого, я с изумлением заметил, что у него зуб на зуб не попадает, а кожа приобрела пепельный оттенок. Только впоследствии я понял, что действие антисептика создало у будуинов иллюзию, будто благодаря моему волшебству рана затянулась у них на глазах. Лицо же их предводителя освещала добрая, понимающая улыбка. Всего лишь один. Успокаивающий жест может совершить чудо, произнес он на правильном английском языке, который был бы вполне уместен в устах оксфордского студента. Мы были словно два заговорщика, договаривающиеся о том, как успокоить невежественные умы. Голова моя напряженно работала. Я убрал медикаменты, затем, вернувшись, возложил обе руки на тюрбан дрожайшего араба и, воздев глаза к восточному небу, погребальным голосом произнес «Солнце и ветер! донор ветер. Затем, убрав руки, хлопнул в ладони и улыбнулся. Отнимите игрушку у ребенка и засмейтесь, и он засмеется вместе с вами, ибо это игра. Отнимите у него игрушку и нахмурьтесь, и он заплачет, ибо воспримет это как обиду. Иногда весьма полезно знать, как обращаться с детьми. Восхищенные слушатели громко затараторили по-арабски и, столпившиеся вокруг предводителя, стали похлопывать его по спине, как будто он только что получил французский орден почетного легиона. Мой пациент, не проявляя никаких признаков недомогания, принял это очень благосклонно. «Вы не только оказали мне медицинскую помощь, доктор, но, возможно, и спасли от смерти своевременным предупреждением». Он что-то пролаял своим людям, которые, по правде говоря, выглядели довольно зловеще. Те оттащили прочь тела убитого и стали свертывать шатры. «Когда же я оседлал осла?» Грей окинул меня подозрительным взглядом. — Вы, по всей видимости, служили с Гордоном, доктор. — Нет, я служил в индийской армии. — В Индии нет арабов. Но много магометан, полковник. Наша обратная поездка прошла в полном молчании. Не думаю, что Грей мог полностью прочитать мои мысли».